Голова вторая. Этого не может быть, прошептала сестра Цицилия, за руки. Она склонилась к сестре Улицы. Ее взгляд метался из стороны в сторону. Это невозможно. На ее губах проступила обычная для нее бессмысленная улыбка. Что-то происходит не так. Голос сестры Армини умолк. Едва ее небесно-голубые глаза заметили поведение сестры Улицы. Всего лишь случайная аномалия. Едва слышно проворчала сестра улицы, бросив на них угрожающий взгляд. Ни одна из них не страдала под обострастием. И тем не менее обе не продемонстрировали никакого желания вступать в спор с их вспыльчивой предводительницей. Тремя широкими и уверенными шагами сестра Улиция приблизилась к Орлану. Она ухватила его за ворот ночной рубашки и крепко сжала пальцы. Держа в другой руке дубовый пруд, она махнула им в сторону Каллин, стоявший позади нее в тени, около самой двери. Как она выглядит? Как мокрая кошка, грубо ответил Аруан, демонстрируя плохое расположение духа и явно не желая присутствия ее руки на его воротнике. Каллин совершенно точно знала, что использовать подобный тон в разговоре с сестрой улицы нельзя. Но сестра, вместо того, чтобы разразиться потоком ярости, казалось, была так же удивлена, как и Кэлен. «Это я знаю, но все же, как? Скажи мне, что ты видишь?» Аруан выпрямился, выдергивая свой воротник из ее руки. Черты его лица стали сосредоточенными, пока он в слабом свете лампы оценивал облик незнакомки, которую видели лишь он и сестры. Густые волосы, зеленые глаза, очень красивая женщина. Обсохнув наверняка станет лучше, хотя мокрое платье подчеркивает, представляя в выгодном свете то, что составляет ее естество. И он заулыбался именно так, как Эллен ненавидела больше всего на свете, хотя и была вне себя от радости, что он действительно видел ее. Знатная фигура. Добавил он скорее для себя, чем для сестры. Его неторопливая и обстоятельная оценка заставили Кэлли ощутить себя голой. И пока его взгляд скользил по ней, большой палец продолжал поглаживать уголок рта. Она даже могла слышать, как этот палец шуршит его щетиной. В этот момент одно из поленьев в очаге вспыхнуло, наполняя помещение мерцающим светом, позволившим Аруану увидеть еще больше. Его взгляд переместился выше, а затем задержался на чем-то. «Волосы такие длинные!» Непристойная улыбка Руана мгновенно испарилась. Он удивленно заморгал, затем глаза его округлились. «Духи небесные!» прошептал он, тогда как лицо его стало мертвенно-бледным. «Простите меня!» сказал он, припадая перед колен на колено.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 Рыжеватые волосы под его пальцами потемнели и стали влажными. «Да вы психопатки!» Она прижимала голову мужа к своей груди, а на ее ночной рубашке вырастало красное пятно. Казалось, он был оглушен до бесчувствия. «Даже если ваша троица путешествует в компании духа, как вы смеете? Заткнись!» Почти прорычала сестра улица тоном, от которого Кэлен бросила в леденящую дрожь а рот с женщиной резко закрылся, едва ли не с щелчком. Дождь продолжал барабанить в окно, а кроме того, вдалеке по поросшим лесом холмам рокотали медленные раскаты грома. Кэлен отчетливо слышала, как под порывами ветра поскрипывала в железных кольцах наружная вывеска. Внутри дома стояла мертвая тишина. Сестра улицы смотрела на девочку, стоявшую теперь у самого основания лестницы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 На этот раз скрижища зубами и голосом столь грозным, что девочка поневоле еще сильнее вцепилась в столб, а ее пальцы, побелевшие от усилий, проступили со всей отчетливостью на фоне темного дерева. Наконец девочка смиренным тоном ответила «Троих». Сестра и Арминия, напоминая загнанную в бутылку грозу, выступила вперед. "Улисия, что происходит? Не могу поверить, что такое возможно!» «Да это просто невозможно! Мы же создали контролирующую сеть!» «Внешнюю», – поправила ее сестра Цицилия. Сестра Эрминия прищурилась, глядя на старшую женщину. женщин. «Что?» «Мы сделали лишь внешнюю контролирующую сеть. Мы не делали внутренней перспективы». «Ты в своем уме?» – раздраженно оборвала ее сестра Эрминия. «Во-первых, в этом не было необходимости». А во-вторых, нужен воистину безумец, чтобы проводить обзорный анализ контролирующей сети из внутренней перспективы. Никто не отваживается на такое, да и нет в этом необходимости. Я говорю всего лишь...» Сестра улица с пепеляющим взглядом заставила их обеих замолчать. Сестра Цицилия с мокрыми завитками волос, плотно прилипшими к голове, выглядела так, будто хотела продолжить возражение, но вместо этого решила оставаться безмолвной. Орлан, похоже, почти пришел в себя. Он выбрался из объятий жены и начал, пошатываясь, подниматься на ноги. Кровь продолжала стекать по его лбу, по обе стороны широкого носа. «На твоем месте, трактирщик», — сказала сестра Улицы, вновь обращая к нему все внимание. «Я бы оставалась стоять на коленях». Угроза в ее голосе приостановила его лишь на мгновение. Было совершенно очевидно, насколько он зол, когда ему все-таки удалось подняться во весь рост и опустить, оторвав от головы окровавленную руку. Теперь его спина была почти прямая, грудь развернута, а кулаки сжаты. Кэлен не сомневалась, что его крутой нрав и темперамент взяли верх над осторожностью. Сестра улицы показала своим прутом, что хочет, чтобы Кэлен отошла подальше. Кэлен же, игнорируя это приказание, подошла вместо этого еще ближе к сестре Улицы, в надежде изменить ход событий, пока еще не поздно. «Сестра Улицы, пожалуйста, он наверняка ответит на ваши вопросы. Я уверена, он ответит. Позвольте ему сделать это». Три сестры с неприязнью обратили удивленные взгляды к Кэлен. Ей вообще никто не позволял вмешиваться или просить о чем-то. Подобная дерзость... Дорого ей обойдется. Она хорошо это знала. Но знала также и что, скорее всего, случится с этим человеком, если что-то не изменить. И что она была единственной, как ей казалось, кто способен попытаться изменить ход событий. Кроме того, для Кэлен это было единственным шансом узнать хоть что-то о себе самой. Возможностью выяснить, кем она была на самом деле а может быть даже и почему она способна вспомнить лишь самые недавние отрезки собственной жизни. Этот человек без всякого сомнения узнал ее. Он вполне мог оказаться тем самым ключиком, что откроет ее потерянное прошлое. Она решила не упускать этот шанс, даже рискуя вызвать гнев сестер тьмы. И прежде чем сестры успели еще хоть что-то сказать, Кэлен обратилась к мужчине.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 Затем, подобно этой грозе за окном, мы очень скоро исчезнем из вашей жизни. Мужчина почтительно склонил голову, будто его просила о помощи королева. Каленбула не просто удивлена, но совершенно озадачена проявлением такого уважения. «У нас нет гости по имени Тови Матис». Помещение озарилось слепящей вспышкой, молнией, способной посоперничать с теми, что порождало бушующая стихия снаружи. Извивающаяся нить плавящего жара и света, вспыхнувшая между руками сестры Улицы, ударила Оруана поперек груди, прежде чем он смог полностью произнести слово, которое намеревался использовать в обращении. ощутил ощутила грудью глухой удар от взрыва энергии столь чудовищной силы словно от удара тяжелого молота. Орлана с чудовищной силой отбросила. Он пронесся по залу, сокрушив по пути и стол, и обе скамьи, и со стуком врезался в стену. Смертоносное применение подобной мощи едва не разорвало его пополам. Завитки дыма поднимались от остатков его рубашки. Блестящее красное пятно запекшейся крови отметила то место, где он ударился о стену, прежде чем свалился вниз. После оглушающего грохота для Кэлен наступила звенящая тишина. Эми с округлившимися глазами от шока, вызванного событием, которое в одно мгновение навсегда изменило всю ее жизнь, с воплем исторгло лишь одно слово. «Нет!» Кэлен зажала ладонью и рот, и нос. «Не столько от отвращения!» Сколько из желания хоть как-то ослабить запах крови и смрад обгоревшей плоти. Лампа, стоявшая до того на столе, теперь оказалась сброшена на пол и погасла. Оставив большую часть зала, наполненной колеблющимися тенями от языков пламени в очаге и вспышками молний, проникающими через небольшие окна. Не будь эта ночь и без того наполнена громом и молниями, Такой грохот мог бы разбудить целый город. Деревянные миски высыпались из-за рук Эми, разлетелись по полу и укатились криво, покачиваясь в разные стороны. Она в ужасе закричала и бросилась к Арлану. Сестра улица недолго пребывала в замешательстве. Она с яростью перехватила Эми, прежде чем та смогла добраться до мертвого мужа. И с силой швырнула женщину к стене. «Где Тови? Я хочу получить ответ! И получить немедленно!» Кэлен увидела, что в руке у сестры Дакра. Это простое оружие было похоже на нож, у которого из-за рукоятки вместо лезвия торчал заостренный металлический стержень. Такое оружие было у каждой из сестер. Кэлен видела, как они пользовались этим оружием, когда неожиданно натолкнулись на разведчиков Имперского Ордена. Она знала, что стоит этому оружию лишь пронзить свою жертву, неважно насколько глубоко, то для убийства достаточно лишь мысленного усилия со стороны сестры. При использовании дакры убивала не полученная от нее рана, а скорее сама сестра, которая через дакру гасила искру жизни. Если сестра сама не выдергивала оружие, изымая его вместе с собственным намерением убить то никакой защиты от него не существовало и шанса на спасение не было. Приводящая в замешательство мерцающая вспышка молнии осветила общий зал через узкие окна, расположенные рядом с дверью, отбрасывая длинные остаконечные тени на пол и стены. В то время как две сестры вместе схватили обезумевшую от паники женщину, стараясь изо всех сил удержать ее, Едва лишь вспышка молнии угасла, и на зал вновь опустилась темнота, третья из сестер стремительно метнулась к лестничному проему. Кэлен бросилась к девочке. Едва та кинулась к матери, Кэлен перехватила ее и, обняв рукой за талию, старалась вернуть ее назад. Глаза девочки округлились от страха. Ее разум был не в состоянии сохранять память о том, что она видела Кэлен достаточно долго чтобы осознавать, кто или что ее удерживает. Удерживала, словно бы неизвестно что, схватившее прямо из прозрачного воздуха. И все же гораздо хуже было то, что она только что видела, как убили ее отца. Калин понимала, что эта девочка никогда не сможет забыть столь ужасающее зрелище. Сквозь равномерный барабанный бой дождя и завывания ветра,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 А продолжавшие спать за своими дверями, тем не менее, тоже с нею встретились бы. Эми вскрикивала от боли, и Кэлин знала, из-за чего: Где она? кричала сестра улицы. Где Тови? Эми издавала пронзительные крики, умоляя не причинять вреда ее дочери. Колин понимала, что это серьезная тактическая ошибка. Выдавать врагу, чего ты больше всего боишься. Однако она полагала, в данном случае подобная информация бесполезна. Было не только вполне очевидно, что мать будет бояться, но и не вызывало сомнений, что сестрам и не требовался такой рычаг. Вид матери в состоянии крайнего ужаса вызывал еще больший страх в ребенке. Она вырвалась изо всех сил. Но несмотря на неистовость ее попыток, хрупкая девочка не могла сравниться силами с силами Поэтому, крепко удерживая, Кэлен потащила ее назад, через дверной проем. Мимо лестницы, в темнеющую за ней комнату. При вспышках молний, проникавших сюда через дальнее окно, Кэлен поняла, что это кухня и одновременно кладовая для припасов. Девочка кричала в диком страхе и то же самое делала ее мать. «Все в порядке», прошептала Кэлен ей на ухо, продолжая крепко держать ее, пытаясь успокоить. «Я буду защищать тебя, и все будет хорошо!» Кэлен знала, что это ложь, но сердце не позволяло ей сказать правду. Слабое маленькое существо продолжало рваться из за рук Кэлен. Должно быть, девочке казалось, будто ее удерживает какой-то дух или призрак, вцепившийся в нее прямо из преисподней. Даже если она и видела Кэлен, то забывала о ней, прежде чем разум успевал трансформировать зрительное ощущения в опознание. Из-за того же самого, утешительные слова Кэлен испарятся из детского сознания прежде, чем получит шанс быть осмысленными. Любой человек уже через мгновение после того, как видел Кэлен, забывал о ее существовании. За исключением Орлана, который теперь мертв. Кэлен крепко обнимала перепуганную девочку, не вполне уверенная делает это ради себя или же ради нее. Но в данную минуту все, что она была способна сделать, это удерживать девочку как можно дальше от ужаса, выпавшего на долю ее родителей. Девочка же, в свою очередь, извивалась в ее руках, пытаясь вырваться с таким отчаянием, словно ее удерживал какой-то монстр, собирающийся свершить карававое убийство. Кэлен очень сожалела, что сама же добавляла ей страха, но отпустить ее в тот зал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 Но она уже пыталась сбежать от сестер и знала, что ни ночь, ни лес не укроет ее от женщин, обладающих такими ужасными способностями. Кэлен, опустившуюся среди темной кухни на колени, крепко обняв руками девочку, пробрала дрожь. Даже всего лишь размышления о попытке побега оказалось достаточно, чтобы лоб ее покрылся каплями пота от страха, что само намерение заставить соработать ее ограничитель. Голова кружилась от воспоминаний о прошлых попытках, от воспоминаний о боли. Она не сможет вынести это еще раз. Не сможет, когда за этим нет никакой цели. Сбежать от сестер тьмы невозможно. Подняв глаза, она увидела темную тень, спускавшуюся по ступеням сестры. Улица, я!» – окликнула женщина. Это был голос сестры Цицилии. «Все комнаты наверху пусты. Там нет никаких гостей!» Сестра улицы в общем зале и зарыгала мрачные проклятия. Тень сестры Цицилии свернула с лестницы и перегородила дверной проем, подобно самой смерти, обративший пепеляющий пристальный взгляд на живое. Позади этой тени завывало и всклипывала Эми. В тоске, боли и ужасе охваченная замешательством. Она была не в состоянии ответить ни на один вопрос, что крикивала сестра Улиция. «Так ты хочешь, чтобы твоя мать умерла?» спросила прямо с порога сестра Цицилия своим убийственно спокойным голосом. Она была не менее жестока или опасна, чем сестра Эрминия или сестра Улиция. Но в отличие от них, она использовала такую вот манеру говорить. «Тихо и спокойно» что в любом случае производило не менее ужасающее впечатление, чем безумные крики сестры Улицы. Откровенные угрозы сестры Арминии были простыми и искренними, но произносились с чуть большим раздражением. Сестра Тови являла образец болезненного веселья в своем подходе к ведению дел и даже пыткам. Кален давным-давно усвоила, что стоило любой из сестер чего-то захотеть, Отказ в этом мог приносить лишь новые невообразимые страдания. И в конечном счете они всегда добивались того, чего хотели. «Так ты хочешь этого?» — повторила сестра Цицилия спокойно и настойчиво. «Ответь ей!» — прошептала ухо девочке. «Пожалуйста, отвечай на ее вопросы! Пожалуйста, прошу тебя!» «Нет!» — справилась с ответом девочка. «Тогда скажи нам, где Тоби!» В зале позади сестры Цицилии мать девочки задыхалась в ужасных хрипах, а затем все стихло. даже различила глухой удар, когда женщина свалилась на деревянный пол. Дом погрузился в тишину. В тусклом мерцающем свете, проникающем через дверной проем, из-за спины сестры Цицилии выскользнули и выступили еще две тени. Кален поняла, что Эми уже не ответит ни на какие вопросы.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 Покинув Народный дворец Дхары и спешно направившись в маленькой лодке по реке к югу, проплывая большей частью по глухой местности, они все же не раз наталкивались на отдельные отряды войск императора Джегана или миновали прибрежные поселки, где эти скоты уже побывали. Слухи об их зверствах разносились подобно зловонию. «Где Тови?» – спросила сестра Цицилия. Держа девочку так, чтобы сестры не могли достать ее. Кален пристально и вызывающе взглянула на них. Это всего лишь ребенок. Оставьте ее. Приступ более резко обрушился на нее. Кален показала, что каждую ниточку ее организма, каждый мускул с ожесточением рвет на части. Какое-то мгновение она не могла понять, где находится и что с ней происходит. Комната закружилась. Кэлен спиной сильно ударилась о буфет. Дверцы его распахнулись. И котелки, сковороды и прочая утварь низверглись вниз, подпрыгивая и громыхая по деревянному полу. Тарелки и стаканы разлетались вдребезги. Кэлен со стуком хлопнулась о пол лицом вниз. Острые осколки глубоко врезались ей в ладони, когда она тщетно пыталась смягчить падение. Почувствовав, как внутри рта что-то острое коснулось ее языка, она осознала, что это тонкий, похожий на лучину осколок стекла, проткнувший щеку. Она сжала челюсти и переломила стекло зубами, чтобы оно не располосовало ей язык. С большим трудом ей удалось выплюнуть окровавленный осколок. Она лежала, растянувшись на полу, оглушенная, сбитая с толку. Неспособная привести свои чувства в порядок. Лишь бессмысленные звуки вырывались из ее рта, когда она безуспешно пробовала сдвинуться. Затем Кэлен обнаружила, что издавая эти звуки не способна вдохнуть. Каждая частица воздуха, что покидала ее легкие, становилась большой потерей. Мышцы женщины напряглись, пытаясь втянуть воздух в легкие, но боль, пронзившая внутренности, Парализовала ее. Кэлен задыхалась, почти обезумев, но наконец-таки смогла сделать столь необходимый вдох. Она еще раз выплюнула кровь и оставшиеся осколки стекла. И только теперь начала ощущать приступы резкой боли от обломка, все еще торчащего из ее щеки. Кэлен не могла заставить руки пошевелиться. Не могла оторвать себя от пола. И еще с меньшим успехом была способна потянуться, чтобы вытащить этот кусок стекла. Она постаралась поднять взгляд и смогла разглядеть темные фигуры сестер, тесно сомкнувшиеся вокруг девочки. Они подняли ее на ноги и теперь подталкивали спиной к тяжелой массивной колоде для рубки мяса, стоявшей посреди кухни. Две сестры держали девочку за руки. А сестра улицы присела перед ней на корточке, ловя ее испуганный взгляд. «Ты знаешь, кто такая Тови?» «Старуха!» – выкрикнула девочка. «Старуха!» «Да, старуха. А что еще ты о ней знаешь?» Девочка глотала воздух, почти не способная вымолвить ни слова. «Большая! Большая была! Старая и большая! Слишком большая, чтобы быть доброй!» Сестра у лица наклонилась к ней еще ближе, сжимая тонкое горло ребенка. «Где она? Почему ее нет здесь? Когда она покинула это место? И почему?» «Ушла! Ее нет!» – выкрикнула девочка. «Почему? Когда она была здесь? И когда ушла? Почему покинула это место?» «Несколько дней назад она была здесь, жила здесь какое-то время!» «Но она покинула нас несколько дней назад!» Сестра Улицы с криком ярости подняла девочку и швырнула ее к стене. Прилагая все силы, Кэлен поднялась на колени, опираясь на руки. Девочка свалилась на пол. Не обращая внимания на свою слабость, Кэлен медленно поползла по полу, по битому стеклу, по обломкам керамики и наконец закрыла с собой тело девочки. Та, не в состоянии понять, что произошло, снова закричала. К ним со всех сторон приближались шаги. Кален заметила лежащий на полу небольшой нож для мяса, похожий на топорик. Девочка кричала и ворвалась. Но Кален держала ее, прижимая к полу, и стараясь таким образом защитить. Тени женщин стали еще ближе, а пальцы Кален сомкнулись вокруг деревянной рукоятки,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 «Это жизнь!» На стальной поверхности отблескивали вспышки молний. Когда женщины оказались достаточно близко, Калин внезапно вскинула руку для удара. Но прежде чем смогла закончить движение, ощутила выворачивающий внутренности толчок, будто ее протаранили толстым концом бревна. И мощь этого толчка швырнула ее через всю кухню. Тяжелые удары стену оглушил Кэлен. Казалось, комната осталась где-то далеко-далеко, в самом конце темного тоннеля. Боль затопила ее. Она пыталась поднять голову, но не смогла. Затем ее поглотила темнота. Открыв спустя какое-то время глаза, Кэлен увидела девочку, съежившуюся перед сестрами, возвышающимися над ней со всех сторон. «Я не знаю...» Говорила девочка. «Я не знаю, почему она ушла. Она говорила, что собирается в каску». В комнате возникла звенящая тишина. «В каску?» Наконец спросила сестра Ирминия. «Да, именно это она и сказала. Она хотела добраться до каски». «С ней было что-нибудь?» «С ней?» Девочка сжалобно хныкала, всхлипывая и вздрагивая. «Не понимаю». В каком смысле с ней? У нее, закричала сестра Улиция. Что у нее было? У нее должны были быть при себе вещи. Короб, кожаная сумка или другие вещи. Видела ли ты хоть что-нибудь из того, что у нее было? Девочка не решалась ничего сказать и сестра Улиция отпустила ей звонкую пощечину, достаточно крепкую, чтобы щелкнули зубы. «Так ты видела хоть что-то, что было у нее?» По щеке девочки тянулась кровавая нить из носа. «Однажды, когда она ужинала, я понесла в ее комнату чистые полотенца. И тогда я кое-что видела в ее комнате. Нечто странное». Сестра Цицилия наклонилась ниже. Странное? Какого рода?» «Это было... было похоже на шкатулку». «Женщина держала ее завернутой в белое платье, но оно было из гладкого шелка и частично соскользнуло. Это было похоже на шкатулку, только она вся была черной. Но не черной, как краска, она была черной, как сама ночь, такой черной, что казалось, будто вокруг становится темнее». Три сестры выпрямились и теперь стояли молча. Калин знала совершенно точно, о чем говорит девочка, Ведь Кэленс сама отправилась и забрала все эти три шкатулки из Сада Жизни в Народном Дворце. Фактически, из Дворца Лорда Рала. Когда она вынесла первую, сестра улицы очень рассердилась на Кэленс за то, что та не принесла все три сразу. Но их размер оказался больше, чем ожидалось. И в ее сумке не оказалось достаточно места, чтобы спрятать там все три. Так что первый раз Кэлен вынесла только одну. Сестра Улиция завернула эту ужасную вещь в белое платье Кэлен и передала сверток Тови, приказав ей поторопиться и отправиться туда, где они все встретятся позже. Сестра Улиция не желала быть пойманной во дворце с одной из трех шкатулок и точно так же не хотела, чтобы сестра Тови дожидалась пока Кален вернется в сад жизни за двумя другими шкатулками. «А почему Тови отправилась в каску?» спросила сестра Улиция. «Не знаю», — сквозь плач ответила девочка. «Я не знаю, клянусь! Клянусь, что не знаю этого! Я знаю только то, что слышала, когда она говорила с моими родителями о том, что ей необходимо отправиться в каску, и она ушла несколько дней тому назад». Продолжая лежать на полу в наступившей тишине, Кэлен изо всех сил пыталась дышать. Каждый вдох вызывал мучительные приступы колющей боли в ребрах. Она знала, что это лишь предвестие настоящей боли. «Когда сестра тьмы покончат с девочкой, то займутся Кэлен. Может, нам немного отдохнуть здесь, не под дождем? предложила, наконец, сестра Арминия. «А с утра пораньше отправимся в путь». Сестра улицы, не выпуская дакру из прижатой к бедру руки, мерила шагами пространство между колодой для рубки мяса и девочкой, видимо, раздумывая. Осколки посуды потрескивали под ее ногами. «Нет», — сказала она, наконец, повернувшись к остальным. «Здесь что-то не так. Ты имеешь в виду действие заклинания?» И говоришь так из-за этого человека? Сестра улицы отвергающе махнула рукой. Всего лишь случайное отклонение, не больше. Нет, что-то не так в отношении всего остального. Почему вдруг Тови ушла? Она имела совершенно точные указания дожидаться нас здесь. И она была здесь, но затем ушла. Здесь не было других постояльцев. В этом районе не хозяйничают войска Имперского Ордена. И она знала, что мы на пути сюда. Но тем не менее она уходит. Бессмыслица. «И при чем здесь каска?» Спросила сестра Цицилия. «Почему она отправилась в каску?» Сестра Улицы вновь повернулась к девочке. «Кто-нибудь навещал Тови, пока она была здесь? Приходил повидать ее?» «Я уже сказала вам, что никто!» Никто не приходил сюда, пока эта старуха жила у нас. Здесь не было других посетителей или постояльцев. Она была здесь одна. Это очень глухое место. Люди подолгу здесь не остаются. Сестра улицы вновь принялась мерить шагами комнату. Мне это не нравится. Что-то здесь не так. Но никак не могу понять, что... Я согласна, заметила сестра Цицилия. Тови не могла уйти просто так. «И все-таки она ушла. Почему?» Сестра Улицы остановилась перед девочкой. «Может быть, она сказала что-нибудь еще? Или оставила записку?» Девочка, хлюпая носом, покачала головой. «У нас нет выбора», – пробормотала сестра Улицы. «Придется отправляться вслед за Тови в каску». Сестра Эрминия указала в сторону входной двери. «Ночью, под дождем?»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 «Вы волшебницы!» «А она всего лишь ребенок!» «Она не способна причинить вам вред!» Сестра Улиция неторопливо заглянула в глаза Кэлен. И даже не повернувшись в сторону стоявшей позади нее девочки, внезапно силой ударила Дакры ей в грудь. Девочка от удара потеряла дыхание. По-прежнему пристально глядя на Кэлен, сестра улица улыбнулась содеянному как могло бы улыбаться только само зло. Кален подумала, что это возможно почти как заглянуть в глаза владителя мертвых. В его логове. В темных глубинах вечности преисподней. Сестра у лица выгнала брови. Я не намерена оставлять за спиной нерешенные проблемы. Широко открытые глаза девочки словно бы вспыхнули внутренним светом. Она начала слабеть и тяжело свалилась на пол. Ее руки раскинулись под невероятными углами. Безжизненный взгляд застыл, обращенный к Элен, словно осуждая за то, что та не сдержала своего слова. «Собственное обещание. Я буду защищать тебя». Продолжала звенеть в голове Кэлен. Она закричала в беспомощной ярости, замолотила кулаками пол, а затем вскрикнула от неожиданной боли, когда ее снова швырнула на стену. Но вместо того, чтобы свалиться затем на пол, она так и оставалась висеть, удерживаемая неимоверной силой. Силой, имя которой, как она знала, была магия. Она снова не могла дышать. Одна из сестер использовала силу своих чар, чтобы сжать горло Кэленн. Она напрягалась изо всех сил, вцепившись пальцами в железное кольцо на своей шее, пытаясь втянуть воздух. Сестра Улиция подошла и приблизила свое лицо к лицу Кэлен. «Сегодня тебе повезло», — сказала она злобно. «У нас нет времени, чтобы заставить тебя пожалеть о своем непослушании. Но не думай, что из-за этого тебе удастся избежать последующих наказаний». «Нет, сестра...» С трудом удалось вымолвить Кэлен. Она знала, что не ответить будет еще хуже. «Полагаю, ты действительно слишком глупа, чтобы уразуметь, насколько ничтожно и бессильна перед лицом тех, кто выше тебя. Возможно, этот еще один урок окажется достаточно грубым и внятным, чтобы ты оказалась в состоянии его понять». «Да, сестра».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 Она оставила на их месте самую дорогую для себя вещь. Небольшую статуэтку гордили стоящей женщины со сжатыми в кулаке руками, с выгнутой спиной и запрокинутой головой, будто смеявшейся в лицо тем силам, которые хотели покорить ее, но так и не смогли. В тот день во дворце лорда Рала Кэлен смогла обрести силу. Стоя в его саду и глядя назад на гордую статуэтку, которую она вынуждена там оставить, Кален поклялась, что вернет себе свою жизнь. Вернуть себе жизнь означало постараться предотвратить смерть. Даже если это касалось маленькой неизвестной ей девочки. «Идемте же!» – почти прорычала сестра улицы, направляясь к двери. И явно предполагая, что все остальные последуют за ней. Сапоги Кэлен с глухим стуком опустились на пол, когда сила, прижимавшая ее к стене, отпустила ее. Она упала на колени, поглаживая окровавленными руками горло, чтобы облегчить дыхание. При этом ее пальцем мешало ненавистное кольцо на шее, с помощью которого сестры управляли ею. «Пошевеливайся», – приказала сестра Цицилия таким тоном, что Кэлен поспешно вскочила на ноги. Она бросила взгляд через плечо и увидела мертвые глаза бедной девочки, пристально смотревшие на нее, наблюдая, как она уходит».